Глава 33. Нет времени кричать, её сразу поглощает ледяная вода. Лёгкие болезненно сжимаются, уши горят, в рот и глаза заливается вода, она тонет. погружается всё ниже, Элин заставляет себя открыть глаза, но вода чёрная и непроницаемая. Лёгкие раскалены от шока. Давай же, шевелись, сделай хоть что-нибудь. Она поджимает ноги, отталкивается от воды и почти тут же перестаёт погружаться и всплывает наверх. Вынырнув, Элин тут же вдыхает. Она хватается за ледяной металл лестницы и подтягивается к ближайшей перекладине. Ноги онемели и соскальзывают при каждом шаге. Нет времени посмотреть наверх и узнать, там ли ещё тот, кто её столкнул, и есть ли у него ещё какие намерения? Все силы направлены только на то, чтобы выбраться. Какой знакомый рефрен. Эти слова она снова и снова повторяла год назад, пытаясь выбраться из пещеры после того, как Хейлер схватил её и ударил, и она решила выскользнуть во время прилива. Только бы выбраться, только бы выбраться. Оказавшись наверху, она на автопилоте мчится к основному бассейну. Уилл кричит она, останавливаясь на дорожке слева от бассейна. Ничего не видно. Вода скрыта под рваными клубами пара. Уил, ты здесь? Порыв ветра уносит пар. На краю бассейна стоит молодая пара, глядя на Элин, но она едва замечает их присутствие. Она видит Уила, идущего к ней от края бассейна. Что случилось? Кто-то столкнул меня в бассейн для ныряния. Её голос звучит как будто со стороны. Странно. Я думала, что это ты, а потом слова застревают в горле. Кто-то меня столкнул. Уил ашарашина покачивается на пятках. Ты уверена? На стил вскользкий от снега ты могла просто поскользнуться. Элен щурится, слова отскакивают от неё, каждое выглядит предательством. Он что, серьёзно сомневается в её словах? Нет, резко говорит она, чувствуя в глазах горячие слёзы. Кто-то специально меня столкнул, пытаясь напугать. И ведь получилось. Там, в воде, на Элен нахлынули все мыслимые страхи: страх утонуть, провалиться в неведомые глубины, остаться в одиночестве, в одиночестве, как Сэм. Всё сводится к этому. Всегда. К Сэму. Уилл смотрит на нее и, судя по губам, уже собирается что-то сказать, но вместо этого берет ее за руку. Через несколько мгновений он все-таки произносит слова, но явно другие. Нейтральные, смысленно сглаженными углами. «Давай не будем спешить с выводами. Пойдем внутрь. Ты дрожишь». В раздевалке они не задерживаются. Эллен по-быстрому натягивает сухую одежду и вскоре встречается с Уиллом в приемной. Войдя в номер, Уил устраивает Элин на кровати, набрасывая на одеяло пледы. Элин прислоняется к подушке, и тут силы её покидают. Она лежит совершенно неподвижно, слушая, как лихорадочно барабанит сердце. Уил передаёт ей дымящуюся чашку кофе и садится на кровать рядом. Без кофеина. И я думаю, с тебя хватит адреналина до ужина. Как ты себя чувствуешь? Лучше? Олен глотает кофе. Он слишком горячий, но и хорошо это отвлекает. Я была в шоке. Знаю, звучит глупо, но мне на самом деле казалось, что я уже не выплыву. Её голос дрожит, и в глубине души я думала, что это то же самое, что в прошлом году. Уилл накрывает её ладонь своей и сжимает. И это ещё не всё. Элен теребит пальцами плед. Раньше, когда ты плавал, кто-то наблюдал за мной в раздевалке. Я услышала, как открылась и закрылась дверь, но никто не вышел. Уил напрягается. Наблюдал за тобой? И ты думаешь, это тот же человек? Не исключено. По его лицу мелькает тень. Он ведь наверняка подумал о том же после её рассказа. Айзик. Уил откашливается. Элен Я правда считаю, что нам лучше уехать, говорит он на треснутом голосом. Я всё понимаю насчёт Сэма и почему ты здесь, но после случившегося в Спа это слишком рискованно. Так не может продолжаться. Он прав. Находиться здесь рядом с Айзиком, быть втянутой в его дела, она не готова. То ради чего она приехала, может подождать. Думаю ты. Она умолкает, услышав какой-то шорох у двери. Уилл. Нам что-то подсунули под дверь. Он подходит к двери, нагибается и поднимает лист бумаги. Уилл разворачивает его и читает. Что там? Отель эвакуируют. Завтра мы должны уехать.